А что нужно для того, чтобы по дороге помогать убогим? Ну, в этом я не разбираюсь. Но что я знаю наверняка, так это то, что вода из крапельницы вряд ли заменит вино, и что зимой не согреешься Святым Духом. Ну и ну, мне что-то не очень верилось, когда Шуке рассказывал, что вы прошли пешком весь путь от самого Парижа. Он наверняка просто насмехался надо мной. Нет, не насмехался. Брат Шуке сказал правду. «Так я вам и поверил. Как можно выжить, не имея с собой почти ничего, когда даже камни трескаются от стужи? Энно Ги посмотрел на собеседника, и его взгляд был полон коварства. «Сын мой, у нас у всех есть свои маленькие секреты, не так ли?» Премьер Фе пожал плечами. «Ну ладно, посмотрим, как у вас это получится». С одной стороны дороги стеной стоял густой лес, а с другой был головокружительный обрыв, первый в этой холмистой местности. Долина называлась Ас. К великому неудовольствию премьер-фе в повозке снова воцарилась тишина. Резничий, чтобы отогнать одолевающие его невеселые мысли, начал рыскать глазами по лесу в надежде заметить какую-нибудь дичь, устроить обильный ужин — вот о чем больше всего сейчас мечтал этот простодушный человек. И бог, наконец, услышал его молитвы. Из глубины леса, с правой стороны дороги, послышался какой-то звук. — Вы слышали? — Энно-Ги кивнул. Его лицо оживилось. премьер -фе воспринял это как знак одобрения, как проявление своего рода солидарности двоих проголодавшихся людей. — Это должно быть олень! — Молодой олень, святой отец! — прошептал Ризничий. Он одним рывком поводьев остановил лошадь и слез с повозки. «На твоем месте я не стал бы этого делать», — сказал священник. «У нас впереди еще длинный путь, и скоро наступит ночь». Премьер Фе знаком попросил его не шуметь. Затем он развязал сверток, в котором был лук. «Он там, совсем рядом. Все дело займет лишь несколько минут», — не унимался он. «Я в свое время все-таки был охотником, я знаю, что говорю». Но Ги пожал плечами. «Ну, я тебя предупредил». Кюре остался сидеть на повозке. Он достал из своей сумки свернутые листки для письма и свинцовый грифель, и, положив листки на колени, принялся что-то писать, больше не обращая внимания на Ризничего. Премьер Фе, оставив священника одного, углубился в лес. Это была настоящая чаще. Деревья здесь стояли еще плотнее, а света было еще меньше, чем он предполагал. По мере того, как он продвигался, яркий солнечный свет трансформировался в густые сумерки. Ветки деревьев так тесно переплелись, что образовывали сплошную стену. Охотник видел пространство вокруг себя шагов на десять, не больше. Он осторожно пробирался вперед. Затем он остановился, чтобы почувствовать, где находится его жертва. Кругом стояла жуткая тишина. Ни одна веточка не шелохнулась. Премьер Фе медленно повернулся кругом и приподнял свой лук, крепко зажав стрелу между указательным и большим пальцами. Он прислушался. Позади него послышался хруст. Наконец-то! Премьер Фея был уверен, что сейчас увидит свою добычу. Он повернулся и быстро пошел в том направлении, откуда раздавался хруст. Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как снова услышал хруст, причем опять за своей спиной, но на этот раз чуть-чуть правее. Повернувшись, он в третий раз услышал хруст. Затем в четвертый, в пятый хруст все время раздавался за его спиной. Он несколько раз поворачивался, но так и не заметил никакого животного. Тогда он сделал полный оборот. Ничего. И тут снова раздался хруст позади него. Невероятная подвижность животного переполошила охотника — Покрытые снегом веточки-поросли уже давно должны были выдать местонахождение того, кто там так быстро перемещался, однако ни одна веточка так и не пошевелилась. Более того, на снегу были только его, охотника-следы. Премьер Фе никогда не отличался храбростью, даже тогда, когда был пастухом. Его вдруг охватило непреодолимое желание вернуться к Кюре, и тут... Прямо за собой он услышал звук приминаемого снега. — Приближается! — подумал Ризничий и почувствовал, как похолодела кровь в жилах. Он малодушно опустил свое оружие. Его сердце ушло в пятки, как у перепуганного зайца. Он оглянулся. Деревья вокруг него казались расплывчатыми тенями, и было трудно определить, в какой стороне находится повозка — Застыв на месте, как вкопанный, он вдруг припомнил страшные сказки из своего детства. Сказки про непролазные чащи, лесных духов, стаи голодных волков, козни нечистой силы, оборотней. А еще он вспомнил про убийцу епископа и про найденные в прошлом году трупы, и о проклятой деревне, и о том, что случилось с Граспарми.